Глава 17. Портал в темноте смотрелся еще красивее. Свет глубже, а вспышка ярче и ослепительнее. Вот только эффектное зрелище случайные зрители не оценили. Вернее, оценили, но их реакция была далека от восхищения. Наверное, середина ночи не очень подходящее время для подобных представлений. Раздраженно каркая, взлетели разбуженные вороны. Кошак, идущий по своим делам, истерично мявкнул и свалился с крыши. Собаки захлебывались бешеным лаем и рвались с цепей. Испуганные крики постовых заглушил привратник, долбя металлическим прутом о подвешенный железный брус. Бойцы бодрствующей смены все же закемарили, и теперь с просонья пытались протиснуться в узкую дверь сразу всем составом. Отдыхающая пятерка металась по казарме, стараясь быстро одеться. Если бы целью стояла внезапная проверка боеготовности личного состава, то средства лучше и не придумаешь. «Ох, Тингмар Эддард!» — схватился за сердце старый и Равар. «Зачем же вы так со стариком?» «Не прибедняйся, уважаемый. Не такой ты и старый». Поддержал гнома за локоть, Эдик. «Твои седины говорят о мудрости, но никак не о прожитых годах». Лесть подействовала на старейшину лучше всякого валидола. Он перестал лохать приосанился и огляделся, довольно оглаживая бороду. Судя по его виду, ему понравилось. Он хотел было что-то спросить. Но ознакомительную экскурсию прервали самым беспардонным образом. Первое замешательство прошло, и охрана все-таки смогла справиться со своими прямыми обязанностями. 10 ополченцев взяли виновников беспокойства в кольцо и постепенно сужали круг, тыкая перед собой алебардами. Разбуженный недавний какафоний прибежал кузнец в исподних штанах и босиком, но зато сжимая в руках тяжелый кузнечный молот. «Блас, успокойся, это я!» Эдик выставил вперед руку. «Стоять!» — сказал. Только после второго окрика возбужденные люди начали успокаиваться. Алибарды неохотно опустились. На лицах появились первые неуверенные улыбки. Кто-то поздоровался. Признали, наконец? «Вы бы так больше не шутили, барин!» Ворчливо попенял этику недовольный Блас. «Ткнул бы тебя вон тот герой своей железякой с перепугу. Что тогда? Потом бы жалели всеми тремя деревнями!» Стражника, на которого указал кузнец, трясло кокосиновый лист. Сказалось неординарной ситуации. Он стоял с виноватым лицом и пытался унять дрожь в руках. Бывает такое от выброса адреналина. Индивидуальная особенность организма — особенность непривычки. Барином, кстати, Эдика называли только Блас и Нильда. У остальных это слово не прижилось почему-то. Кузнец еще немного поворчал для порядка, пока разгонял всех по своим местам и сам пошел досыпать. И как бы не терзало его любопытство, что за мужика Эдик с собой притащил, он ничего спрашивать не стал и другим интерес укоротил. «Дело-то хозяйское. Если посчитает нужным, то скажет. А нет, так и не надо». Эдик провел гнома в замок, пожелал доброй ночи Нильде, прятавшись за спиной большую сковородку, и прошел в главный зал. Костелянше больше говорить ничего и не надо было. Она поздоровалась в ответ и метнулась на кухню. «Поднимать служанок и готовить угощение». «О, привет, полуночники!» флегматично поприветствовал вошедших Аларок, вставая на встречу. «Кого это ты привел? Неужто подгорного короля?» Оказалось, что магистр не спал. Коротая ночь за изучением очередного магического трактата. Он сидел в мягком кресле у камина, читал и периодически прикладывался к бокалу с вином. Шум, поднявшийся во дворе, Аларок не посчитал достаточной причиной для того, чтобы прервать свои занятия. И, наверное, прав был. «Могучий волшебник не та фигура, чтобы реагировать на всякие незначительные события. А если нужен будет, так и позовут, не переломятся». «Знакомьтесь», — улыбнусь сарказму наставника Эдик. «Это магистр Аларок, мой учитель и первый советник. А это миникайнин Стораравар, старейшина клана Луми Ульфур, и мой новый подданный». Только взлетевшая вверх бровь выдала удивление магистра. Он шагнул вперед и протянул руку гному. «Вышло немного неловко» потому что старейшина в это время церемонно поклонился. Но с этим недоразумением быстро разобрались и даже посмеялись. Тем более, что сторонник чопорных традиций, сторый Равар, был ужасно доволен, что его сравнили с подгорным королем. На фоне скромно одетого лорда Альдырийского его вообще можно было с императором мира сравнить. Эдик в своих стеганых штанах, свитере с высоким горлом и в распахнутом полушубке больше на лесоруба похож, чем на владельца замка. И он прекрасно понимал это. Даже Аларок, едва они обосновались на новом месте, поменял имидж. Белая рубашечка, штанишки из черного бархата, сапожки. Чисто граф де лафер. Ну или кто там еще был такой же элегантный. Эдик пообещал себе заняться этим вопросом. Тем более и статус растет. И на спасение этого мира он в перспективе замахнется. А спасители миров в валенках или сим с развязанными ушами не бывают. Обязательно надо приодеться получше. Но позже немного. Пока некогда. Дел непеределанных ввоз и маленькая тележка. Да и удобнее ему так, если честно. Тем временем Нильда решила озаботиться угощением и при этом не ударить в глязь лицом перед нарядным гостем. Сторый ровар с видимым удовольствием наблюдал, как на столе появляется разномерная посуда, полная всяческой снеди. Гномы они вообще не дураки пожрать. Тем более, что давишняя каша только разогрела аппетит кланового старейшины. Сервировка стола и впрямь выглядела достойно хотя и принесли пока только холодные закуски. В нашей реальности это называется нарезка сырная и мясная. Только в отличие от ресторанной подачи, тарелки больше и куски толще. Если вообще можно назвать тарелками огромные подносы с толстыми ломтями. Мясо, вяленое и копченое, сало с прожилками и кровяная колбаса. Сыра всего два вида, из козьего и коровьего молока, но тоже большое количество. Разнообразили меню глубокие плошки с квашеной капустой, бочковыми помидорами и мочеными яблоками. И кроме всего прочего, был еще холодец. Правильный такой холодец. Много мяса и мало студня. Сертым маринованным хреном в качестве приправы. Дольше испытывать терпение гостя, плотоядно потирающего руки, было бы изощренным издевательством. К столу, сделал приглашающий жест магистр, решив не испытывать больше терпения гнома. Тот не стал чиниться. Первым уселся за стол и накидал себе полную тарелку всего, до чего рука дотянулась. Вина в кубок наливать не стал. Придвинул к себе сразу целый кувшин. И на какое-то время выпал из разговора. Что и понятно. Тяжело говорить с набитым ртом и слушать, когда за ушами трещит. Я фиксировал портал такой силы, что на приборе самописцы оплавились. Пришлось их менять. Провозился до вечера. Получив минутку, поделился магистр с учеником. «Не знаешь, что это было?» «Как же не знать?» «Знаю. Ты думаешь, откуда наш гость взялся?» Эдди кивнул на предавшегося чревоугодию Мини Кайна. «И почему они мне вассальную присягу принесли?» «Я не думаю», — Аларок подвинул к парню тарелку с мясом. «Я жду, когда ты мне все расскажешь. Начинай». Рассказывать пришлось два раза, а потом еще и отвечать на многочисленные вопросы. Магистра интересовали все малейшие детали случившегося. Эдику даже показалось, что он тут в застольной беседе. Устал больше, чем в ущелье, сражаясь с врагами. Так ночи пролетело. А ларок расспрашивал, Эдик говорил, а стора ровар ел, пил, важно кивал и поддакивал в нужных местах. Наконец, когда у магистра уже не осталось вопросов, а у парня пересохло в горле, гном сыто рыгнул и отвалился от стола. — А вы умеете привечать гостей, Тингмар Эддард? Он довольно потер надувшийся живот и ослабил пояс. «Уважили старика! Выше всех похвал! тайкури аларок Нет слов!» «Сам-то что скажешь, старейшина?» Магистр переключился на гнома. «Что дальше делать думаете?» «Я уже все сказал», — степенно ответил гном. «Еще там в ущелье! За себя и за всех миникайнов клана Луми-Ульфур! А делать будем то, что Тингмар велит! Пусть он и думает!» аларок молча кивнул. Такой ответ, похоже, его устроил по всем параметрам. По крайней мере, больше он пытать гнома не стал. Посмотрел на Эдика и показал ему большой палец. Годится. А Эдик уже и засобирался. а «Алорок, я поскакал, а вы пока за старейшиной прикиньте, что, как и куда. Четыреста пятьдесят человек разместить — это не шутки. Хоть они и гномы». Парень поискал глазами полушубок. «А ты куда?» — удивился магистр. «А я уважаемый наставник». «Единственное средство быстрого перемещения и мобильной связи в ближайшей округе». Эдик нахлобучил треох на голову. «Поэтому я с вами вынужден ненадолго попрощаться». За дверями его встретил неожиданный сюрприз в виде штопора. Мархур стоял перед входом, полностью оседланный, с обиженным и негодующим видом. Но еще бы не обидеться преданному животному. Хозяин куда-то делся посередине ночи и даже не предупредил. «Вот ваша светлость, скакун ваш!» Поспешил объясниться околачивающийся неподалеку привратник. Прибежал под утро и начал долбиться в ворота рогами. Пришлось пустить Ругать стражника было не за что. Все правильно сделал. Вот уж кто и виноват, то это сам Эдик. Не след так с животным поступать, а тем более с боевым товарищем. Нужно исправлять положение. Пришлось сбегать на кухню за лакомством. Большущая сочная морковка должна помочь в этом случае. Мархур еще немного подулся для порядка. Но подношение принял. Ну а раз мир восстановлен, то можно и отправляться. Эдик забрался в седло и активировал кристалл перемещения. Портал перенес его в лесной кордон. Парень решил начать дела этого дня с посещения этой деревни. Гномов проведать и со старостой поговорить. Сельчане, кстати, провели время с гораздо большей пользой, чем их владетель. Крестьяне практически закончили сооружение чистокола. Им остались считанные метры, чтобы замкнуть периметр. Последнюю угловую вышку еще надо было соорудить, но это уже мелочи. До вечера будет стоять. Справившись у стражников, дежуривших на воротах, где сейчас находится Куик, Эдик отправился на его поиски. Староста был в лагере гномов. Решил лично проводить многочисленных гостей, чтобы собственными глазами убедиться, что они уехали. Так даже лучше получилось, двух зайцев одним выстрелом. Эдику к миникайнам все равно нужно было заскочить. Гномы стали с позаранку и сворачивали лагерь. Здесь тоже работа кипела вовсю. Навьюченных с карбом яков выстраивали в колонну по мере окончания погрузки. Верховые воины на могучих быках занимали места в охранении. Ирдманы облачились в латы и тоже строились. Проводник на мохноногой лошадке уже ждал во главе походных порядков. Уик стоял поодаль с выражением радостного облегчения на лице и наблюдал за суматохой сборов, удовольствием от скорого отъезда гостей Усиливалось еще и тем, что гномы отказались от завтрака, торопясь побыстрее отправиться в путь. Увлеченный созерцанием приятной картины, крестьянин больше не замечал ничего вокруг. Груз снега под копытами штопора прозвучал для него, как гром среди ясного неба. Староста дернулся словно от удара. Обернулся, и его лицо стало вытягиваться в ожидании неприятных для расчетливой души скопидомца новостей. «Уик, здорово!» — Эдик поприветствовал крестьянина издалека. — И вам доброго здравичка, лорд Эддарт! — поклонился староста, заламывая шапку в поклоне. — Слушай, вы молодцы! — парень похвалил его в лице всех жителей деревни. — Такой объем работы осилили. Не ожидал. — Стараемся, лорд Эддарт! — мужика от похвалы отпустила но не сильно. — Понимаем, что это больше для нас нужно, для безопасности жителей лесного кордона. лес то хватает? Эдик заботился практической стороной вопроса. «Спрашиваешь, владетельный!» Немного обиделся за природные богатства родного края Куик. «Конечно, хватает! Тут этого добра до скончания веков! Сам видишь, какие леса вокруг!» «Вот и чудненько!» «Потому что задача усложняется!» «Мне нужен строевой лес!» «И быстро!» «Как мало надо, чтобы испортить человеку настроение!» Куик скис прямо на глазах. «Только что лучился от удовольствия, и на тебе! Хоть молоко неси, чтобы просто квашу ставить!» Одновременно и у Эдика настроение подиспортилось. «Знаешь что, милый друг?» В его голосе зазвенел металл. «Молодец-то ты молодец! Ну давай с тобой так договоримся. И если тебя не устраивают мои распоряжения, ты скажи. Я тебе живо замену подберу, более жизнерадостную. А наблюдать, как ты из кислой рожи выполняешь свои обязанности, у меня желания нет. Ты меня понял?» крестьянина от такой отповеди затрясло и бросило в жар. Несмотря на мороз, по лбу поползли крупные капли пота. Лицо покрылось красными пятнами. Что не говори, о место старосты достаточно хлебное по местным меркам. Какая-никакая, а власть. Работы поменьше, уважения побольше. Материальная выгода опять же присутствует. И терять все эти блага Куику очень не хотелось. «Виноват, владетельный лорд, исправлюсь!» Только и смог пролепетать он, изо всех сил борясь с приступом медвежьей болезни. «Разреши выполнять!» «Разрешаю!» — рявкнул Эдик, провожая глазами убегающего крестьянина. Выбесил. Такое настроение с утра было. Парень заметил приближающееся движение и машинально схватился за топор. И вправду, смотреть, как на тебя набегает могучая рогатая туша дикого овцебыка с не менее могучим всадником на спине, было по меньшей мере жутко. Да еще с непривычки. «Твою мать!» — выругался Эдик, выпуская рукоять топора. «Ты бы хоть предупреждал!» «Доброго утра, Тингмар Эддард!» — пророкотал Штерк, осаживая своего скакуна. «Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Все в порядке, воевода. Не беспокойся». Успокоил он гнома. «У меня и у вашего старейшины. Стор и Равар сейчас замки готовятся к прибытию клана». «Мы готовы выдвигаться, Тингмар!» — грохнул Штерк. «Ты с нами?» «Нет, дружище, у меня другие дела», — покачал головой Эдик. «Встретимся, в Вальдери». Минникайнын кивнул, развернул в цбк и погнал его к колонне. «Выступаем!» — выкрикнул он на скаку команду. «С его голосиной так можно делать!» «Кунан Тингмар!» — громыхнул дружным приветствием проходящий мимо строй хирдманов, и над лесом взлетели растревоженные птицы. унан Минникайнын!» — Эдик поднял вверх сжатый кулак и улыбнулся. Настроение вернулось. «Дело всегда лучше спориться, когда видишь ответную реакцию тех, для кого делаешь». Положительную реакцию сейчас имелось в виду. Эдик наблюдал, как вереница гномов скрывается среди елок и размышлял, что ему предпринять дальше. Заковыка была не в том, что парень не знал, за что взяться. Тут как раз проблем не было. Занятий было более чем предостаточно. Не всякая тягловая лошадь вывезет весь перечень. А позиции в списке все прибавляется и прибавляется. Решение одного вопроса приносит сразу несколько новых, не менее, а то и более головоломных. Вот, казалось бы, еще неделю назад была неразрешимой проблема набора дружины и поиск работников в шахту. На сегодняшний день они обе решились. После того, как миникайнены принесли присягу на верность, в бойцах и рудокопах недостатка не было. Но от этого головной боли только прибавилось. Причем разместить и прокормить толпу гномов с домочадцами оказалось не самым сложным. Нужно их как-то интегрировать в местное общество. А как это сделать, когда сам здесь без году неделя? Кроме того, нужно торговлю налаживать. Внешне экономические связи, так сказать. Без возможности сбыта все добытые ресурсы, даже трудозатрат не окупят. Да и альтернативный вариант снабжения в любом случае не помешает. Кроме хозяйственных вопросов, больших и малых, были еще и вопросы политические, внешние и внутренние. То есть их пока как бы и не было, но они по-любому должны вскоре появиться. Как ни крути, Амарграфство альдери является пограничной провинцией королевства, Причем стратегически важной провинции – это во-первых. А во-вторых, Эдик искренне будет удивлен, если про серебро и драгоценные камни, добываемые в этих горах, так просто забудут. До сих пор удивительно, как никто из соседей руку не приложил. После гибели прежних хозяев. Можно только предполагать, что кавардак, который творится в этом мире с порталами, сказался. Других разумных объяснений нет. И то, что протекторат под шумок попытался свой кусок пирога урвать – лишнее тому подтверждение. Кстати, о порталах в частности и спасении Аркенцейла в целом. Вот как героически спасать мир, когда погряз по уши в бытовых проблемах мелкосбытнического землевладельца? Сложно в таких условиях замахиваться на подвиги эпического героя, хотя уже и настроился. Ведь с этого все и начиналось. Первым пунктом в перечне задач идет именно спасение мира. А все остальное уже потом прилепилось. И вот ведь не задача, так прилепилась. Что теперь и не выбраться из этого вороха проблем? Ну да ладно. Как там? Старину на Руси говорили. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Подбадривая себя словами народной мудрости, Эдик отправился в Троеполе. Справедливости ради надо отметить, что не все было так печально. Деревни Марграфства хоть и были похожи, но у каждой была своя специфика. Сказались особенности месторасположения. Так лесной кордон поставлял лес. Причем не только кругляк, но и брус разного размера и даже доски. Качество, конечно, соответствовало эпохе Средневековья, но и это немало. В Батагах плавили железо, добывали слюду для окон, известь для строительных нужд. Весь здешний камень, щебень и песок тоже были оттуда. Жители же Троеполя делали упор на сельское хозяйство. Пахотных полей у них было в три раза больше, чем у крестьян других деревень. Кроме того, имелась гончарская мастерская, где делалась посуда и черепица для кровли. Не бог весь какое производство, но было за что зацепиться. От дальнейших мыслей Эдика отвлекла улепетывающая по улице дворняга до смерти перепуганная вспышкой портала. Истеричный лай собаки еще не затих вдали, а к нему навстречу уже спешил Дробыш. «Радость-то какая! С прибытием, лорд Эддарт!» кричал троепольский староста издали, размахивая шапкой. «С чем пожаловали?» И что самое интересное, христианин действительно радовался встрече. И искренне интересовался причиной визита владетеля в готовности откликнуться на любую просьбу. Эдик помахал в ответ рукой, выстраивая в голове нить предстоящего разговора. Как вдруг его усинило. Зачем устраивать тряпочный телефон, бегая от одного человека к другому, когда можно собрать всех кучу? Это вполне ему по силам. Собрать всех задействованных лиц вместе и пусть разговаривают. Разговаривают, договариваются и делают то, о чем договорились. Так будет гораздо продуктивнее. А уж он сам проследит, чтобы переговоры не затягивались и дела в долгий ящик не откладывались. «Дробыш, привет!» — поздоровался Эдик. «Есть срочные занятия, требующие твоего обязательного присутствия?» «Да, вроде нет», — озадачился таким началом разговора крестьянин. «Вот и хорошо. Парень ухватил старосту за воротник. Со мной поедешь». Как по-другому назвать процесс совместного перемещения сквозь порталы, он не знал? поэтому употребил привычное слово «секунда» и Дробыш уже переводил дух и хлопал от удивления глазами на замковой площади. Через 15 минут Эдик появился с Текита и еще через 10 притащил Куика. Последний еще переживал после нелицеприятного разговора с владетелем, поэтому думал, что его привезли, если не на казнь, то на физическую расправу точно. «Где Алларок?» — коротко поинтересовался у привратника Эдик. «Магистр и старейщина гномов осматривают место для постройки будущего поселка за стеной, лорд Эдард!» Поспешил нести ясность тот. «Пошли!» — увлек за собой крестьян владетель альдерийский. И все. Размеренная жизнь закончилась. На следующий день замок Альдери превратился в сплошную строительную площадку. Гномы, люди, лошади, яки перемешались в непрекращающемся даже ночью движении. Стук кирок, топоров и молотков не затихал ни на минуту. Не строительство Орско-Халиловского металлургического комбината, конечно, но масштабы вполне сравнимые, если делать поправку на местные реалии. Эдик носился, как ужаленный из замка в деревни и обратно, выполняя функции Почты России, только без задержек. К портальным вспышкам уже даже собаки привыкли, а люди так и вовсе перестали обращать внимание. Время так и вовсе перестало иметь какое-либо значение, потому что рабочий день стал абсолютно ненормированным. Да и понятия здесь как такового не было. Есть приходилось урывками и то, что дают, а спать, когда придется, и недолго. Поселок прирастал домами, что называется, на глазах. Гномы развернулись не на шутку. Казалось, для них не существует совершенно никаких препятствий в достижении поставленных целей. Не подвезли камень, рубят скалу. Задержалась поставка бревен, валят сосны в ближайшем лесу. Закончилась черепица, кроют крыши тесом. Нет теса, используют солому или тростник. Временное решение получилось. Но перезимовать хватит, а там и переделать недолго. Что же касается ратных дел, то Штерк погрузился в них с головой. Владетель Альдерийский обзавелся настоящей дружиной из бывалых воинов. Учитывая сложные ситуации, получилось выделить в гарнизон всего 50 хирдманов. Но и это уже было очень хорошо. Закованный в мощную броню миникайн структурой своего доспеха чем-то напоминал толстую макрицу Но делать скоропалительные выводы, опираясь на такое легкомысленное сравнение, не стоило. Тяжелый пехотинец Хирда один стоил десятка ополченцев, если не больше. Почему тяжелый? Потому что у гномов вообще ничего легкого не было. Легкость гнома даже себе вообразить трудно. Поэтому так. Тяжелая пехота и тяжелая кавалерия. Последняя, кстати, в количестве 12 бойцов, четырьмя тройками патрулировала местность. Это уже Штерк организовал по собственной инициативе. Ему даже напоминать не пришлось. Кроме того, новый воевода всерьез озаботился подготовкой замка к отражению возможного штурма. Никто не знает, чего это ему стоило и как он договаривался с людьми и гномами, занятыми сверх всякой меры, но результат, что говорится, был на лицо. На стене появились объемистые котлы, подвешенные на массивных треножниках над кучей дров, и станки для тяжелых арбалетов. Пока только станки потому что Блас и кузнец миникайненов с подмастерьями зашивались заваленные заказами по строительству. В качестве поражающего элемента для котлов предполагалось использовать кипящую воду, потому что дешево и сердито, но опять же тоже пока. В дальнейшем ее заменит масло или смола, как более эффективные средства. Замок Альдыри потихоньку превращался в городок. Классический такой средневековый городок с несколькими уровнями построек. Второй стены пока не было, но ее возведение предполагалось в ближайшей перспективе. Хотя пока об этом никто и не задумывался. В конце концов, дела пошли по накатанному. До всех наконец дошло, что от них требовалось, и заминок практически не было. Старосты деревень рулили в своих вотчинах, организовывая поставки. Сторый Равар личным примером возглавлял строительство, несмотря на возраст и положение. А Ларок осуществлял общий контроль и помогал где советом а где и своей магической силой. Эдик буквально почувствовал, что у него стало больше свободного времени, а деятельный организм, привыкший к напряженному ритму, против такого, как правило, бунтует. Появившуюся пустоту требуется заполнять другими делами, нерешенными. Тем более, что их предостаточно. Одним из подобных упущений было охранение внешних рубежей. Очень большое упущение. События так закрутились, что руки до этого вопроса у Эдика попросту не доходили. Не было ни времени, чтобы заняться, да и средств тоже не было. А теперь вроде в самый раз. Давно нужно было хоть краем глаза глянуть, что собой представляет крепость «Сломанный клык» на Белом перевале. Границу с протекторатом надо срочно запирать на замок. У в кальдырийскому владетелю наверняка уже счет имеется. Поэтому Эдик, предварительно посоветовавшись с Солороком, решил отправиться туда, посмотреть, что к чему, и определиться с дальнейшими действиями. В воеводу он взял с собой, а Штерк настоял на сопровождении. Поэтому в путь отправились в силах тяжких Эдик, Штерк и тройка всадников тяжелой кавалерии. Шли, если честно, сами не зная куда. Хоть и карта была, и направление известное. Спасало лишь то, что заплутать было практически невозможно. Дорога, пусть немного запущенная, была одна. Даже тот факт, что ее занесло снегом по колено, сложности не прибавлял. Широкая лесная просека словно сама вела куда надо. А со снежными заносами уверенно справлялись скакуны мини-кайненов. Для мощных зверюк переть по снежной целине только в удовольствие. По крайней мере, именно так смотрелось со стороны. Эдик удобно устроился на спине у штопора и наслаждался каждым моментом путешествия. Вырвавшись из колготы строительной круговерти, он воспринимал деловую, по сути, поездку как развлекательно-туристическую прогулку, экзотическую к тому же. Даже погода старалась соответствовать моменту и добавляла зимних красот в окружающие пейзажи. Пышные подушки снега искрились алмазным блеском под ярким солнцем, а деревья словно нарядились в белые одежды с меховой опушкой. И настроение просто песня, под стать всему остальному. Свежий морозный воздух приятно бодрил, солнце дарило радость жизни, могучие спутники создавали ощущение полной безопасности, спокойствия, безмятежность и полное самоудовлетворение. Такие минуты редкость. Обычно подобные эмоции испытываешь, когда всё получается, всё выходит. Планы воплощаются так, как... Стоп! А вот этого никто не планировал. Сотни метров впереди по дороге спучилось снежное облако, и мини-кайнены осадили своих скакунов. Эдик выдрался из-под лапищи, пытавшегося его остановить Штерка, и выехал вперед. Такого ему еще видеть не приходилось. Возникший портал оказался скрыт в толще земли. Ровно наполовину. Льдистый купол растрескался и опал со звуком сбитых сосулек а в горной породе осталась выемка с идеально круглыми краями и гладкой поверхностью. Из нее выбрался монстр, сочетающий в себе черты Халка и Шрека в самых их отвратительных проявлениях. Громадный, свирепый и страхолюдный до Каменистые бляшки покрывали зеленую шкуру, сливаясь на плечах и животе в сплошную броню. Камни шкур, тварь свирепая и кровожадная даже в привычной среде обитания, теперь вовсе испытывала крайнюю степень ярости. Выдранная из своего мира порталом, чудовище выискивало виновных случившимся, чтобы выместить на них свой гнев и злость, и, судя по налитым кровью глазам, остановившихся на пятерке всадников, он их нашел. Камнишку рыкнул, и, раскручивая чудовищного вида дубину, начал разбег. Эдик шумно втянул воздух сквозь сжатые зубы. Он всегда так делал перед схваткой. Но сегодня биться не пришлось. «Афрат!» — прогремел команду Штерк. Тройка мини вбила пятки в бока овцы быков и ринулась в атаку, на ходу опуская длинные пики. Могучие скакуны набирали скорость, сбивая снежные шлейфы широкими копытами. У Эдика зашло сердце и перехватило дыхание. Ощущение, будто два локомотива несутся друг другу навстречу по одной колее. Так себе сравнение. Но другого быстро не нашлось. «Они справятся, Тингмар!» — прогудел воевода спокойный, как каменная глыба. «Не волнуйся!» Легче сказать, чем сделать. От звука ошибки Эдик сдрогнул и на секунду зажмурил глаза. Но Штерк знал, что говорил. миникаины действительно справились. Они пронеслись дальше, втоптав камнишкура в землю, предварительно наколов его на пике. Чистая победа. И стремительная к тому же. Настолько, что Эдик до конца дня находился под впечатлением от увиденного и от осознания, насколько могучие бойцы теперь у него в дружине. Собственно, на этом все приключения и закончились. Дальше все прошло гладко. Формат обыденной инспекции и поездки. Приехали, посмотрели и отправились во Свояси. Крепость и впрямь издалека напоминала сломанный клык своей смотровой башней. А в остальном ничего примечательного. Каменная коробка на правом склоне перевала душевного трепета не вызывала. А может Эдик уже и привык к погружению в рыцарские времена. Осмотр показал, что сооружение находится в запущенном состоянии и требует ремонта. Но эта новость воспринималась как задача, а не как проблема. Эдик бы еще стеной весь тракт перегородил и ворота поставил с решеткой. После того, как гномы продемонстрировали чудеса работоспособности, эта затея выглядела вполне осуществимо. Надо будет вернуться к ней позже. А пока ремонт, припасы и дежурный гарнизон оставить. 15 гномов будет достаточно на первое время. Обсуждение нюансов организации пограничного поста заняло всю обратную дорогу. Чувство причастности к чему-то большому приятно будоражило кровь. Эдик чувствовал себя творцом, полководцем, вождем и немного спасителем. И этого у него не отнять. Христиан спас от гнета иноземных захватчиков, гномов оборонил от невиданной нечисти. Да эти время и он мир спасет. По крайней мере, сейчас парень чувствовал в себе и силы, и уверенность для этого. Вот только наладит в Марграфстве все как нужно и спасет. Но ведь всегда бывает, что как только все распланируешь, так обязательно что-то случится, и все планы идут псу под хвост. Если бы парень не был настолько погружен в свои мысли, он бы обязательно заметил признаки этой случайности раньше, еще на подъезде к воротам. «Куда опрешься, холоп?» — раздался возмущенный голос незнакомого садника. Эдик поначалу и не понял, что это к нему обращается. Но было достаточно, что понял штерк. Звук удара совпал с окончанием фразы. Громыхнуло доспехами упавшее тело, испуганно заржал конь. Тут же захрипел сигнальный рог. В замке затопали ноги в латных сапогах, и в открытые ворота выбежали хирдманы. Тройка сопровождения выдвинулась вперед, стесняя чужаков и их, ошалевших от вида быков коней. Эдик пришел в себя, когда миникайны взяли в плотное кольцо возмутителей спокойствия, благообразный старец длинной мантии, два пышно одетых господина и пятеро рыцарей, хватающихся за рукояти мечей. «Не обнажать клинки, ума им хватило». Шестой воин валялся в беспамятстве на грязном снегу дороги, сбитой мощной тланью воеводы. Кирдманы ждали лишь сигнала, чтобы нанизать их на пики. Простого кивка хватило бы. Эдик остановил их, подняв правую руку. «Заблудились, уважаемые?» — спросил он, подъезжая поближе. «Ты что себе позволяешь, смерть?» — не утерпел самый нарядный садник. «Не самое хорошее начало переговоров» особенно учитывая ваше положение». Мило улыбнулся парень в ответ. «Не находите?» Заблуждение незваных гостей можно объяснить. Эдик был все в том же повседневном своем наряде. Треух, полушубок, стеганые штаны и валенки. А учитывая, что в последние дни ему приходилось иногда спать в одежде, то вид он имел самый затрапезный. Но в любом случае этот факт не давал повода к откровенному хамству. Грубиян собирался еще что-то ответить, но его прервал старик. «У нас важное дело к твоему господину», — вежливо объяснил он, тоном, каким разговаривая с несмышленным ребенком. «Тебе нужно сообщить ему о нашем прибытии». «То, что мне нужно, я сам решу. Вы уж простите за откровенность. А я уже и так знаю, что вы прибыли». Эдик начал терять интерес к дальнейшему разговору. «Говорите, зачем пришли, или проваливайте. В дом не приглашаю. Но вы уже сами так себя поставили. Вот честно». Кого бы не представляла эта делегация, какие бы интересы не преследовала, сейчас было наплевать. Сытых хозяев жизни, разговаривающих с позицией силы, Эдик еще в покинутом мире на дух не переносил. С чего бы ему здесь терпеть, тем более, когда у самого сил немерено. Старик и его спутники от таких речей откровенно зависли. Но никак молодой человек в крестьянской одежде и верхом на козле ассоциировался с владетельным лордом. Не привыкли здесь к такому. В этом мире даже разговаривать с низшими сословиями считается зазорным, если только не в приказном тоне. Одним словом, было что обдумать незнакомцам. Беда заключалась в том, что времени не так много на это дело отпущено. Наконец старик решился. «Я привез послание короля Марграфу Альдерийскому». Вот, собственно, и дождались новых проблем. Не очень неожиданно, конечно, но как не вовремя. Впрочем, проблемы всегда приходят не вовремя. Эдик недовольно поморщился. Ну, пойдемте, посмотрим, что за послание. Конец первой книги. Текст читал Алексей семёнов Март 2023 год. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Топ Групп Бук. Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность.